«Хватит критики», — рассуждал Жохов. «Что вы, господа, так пылко охаиваете Сахалин? Вспомните железную дорогу Некрасова. Там ведь тоже была каторга, самая настоящая. Только не маячили у насыпей конвоиры с оружием, да не бренчали кандалы поверх анучей наших мужиков-землекопов. А разве лучше было в мертвом доме Достоевского? Ей-ей, господа выздоравливающие». Еще можно поспорить, где лучше отбывать срок. В одиночке Кристофы Шлесельбурга или на Каторге Сахалина. Страшная таежная глухомань по берегам Амура вселяла тоску. Редко появится русское селение, где домашний скот заменяли тощие собаки облаивающие каждый силозат с таким небывалым усердием, будто им за это выплачивали премиальные. Сами же поселенцы тоже люди не первого сорта, и когда их спрашивали, из каких губерний приехали на Амур, они отвечали «Какая там к бесу губерния?» Мы свое уже отсохолинили, теперь по закону обязаны отсидеть срок на Амуре в лесу, чтоб потом далее ехать домой к себе, на родину. Постоянной оседлости не чувствовалось. Каждый каторжанин, попадая сюда, хотел отсидеться подальше от начальства, всеми правдами и неправдами зашибить деньгу, а потом смыться. По мнению сахалинцев, тут везде было плохо. И только в России все было великолепно, как в Раю Небесном. «Позорный результат колонизации», говорил Жохов. «Я верю, что когда на Амуре появятся новые люди с идеалами добра и святости, местная жизнь станет неузнаваема. В селе Софийские причалили к борту парохода с потушенными огнями, изнутри которого слышали свопли и сатанинский хохот, будто в трюмах этого селозада пытали грешников или развлекали людей комедиями. Жохов окликнул матроса. «Что там у вас происходит?» Иди! спросил матрос, шлепая босыми пятками. «Да у вас, у вас! Кто то орет и хохочет!» «Так психи!» Откуда они взялись? А мы с Сахалина притопали. Тамошний губернатор указал на время войны дом для умалишенных вывести на материк, чтоб психи окаянные не мешали ему с японцами воевать. Не спеша, дотащились до Николаевска, который на ландкартах Российской империи именовался крепостью. Но что было в этом амурском городишке от крепости, не понять. Может быть, оборону мощно укрепляли сонные офицеры гарнизона, которых никогда не видели с утра побритами, а возле пристани торчали шесть речных миноносок. С их палуб матросы, выворачивая скулы в зевоте, ловили рыбок на удочке. Правда, город охранял устья Амура, для чего по берегам были расставлены пушки, но все равно сердце болезненно сжималось при виде этого крепостного убожества. Меж собой офицеры говорили, неужели и на Сахалине такой же? Кошмар! Ужас! В магазинах за пачку папирос спросили рубль. Да вы что? Или тронулись на Амуре? А за дешевыми папиросками езжай в Россию. Господа выздоравливающие решили перед Сахалином помыться. Банщик, потеряв спину, потребовал сжохова три рубля. В Москве-то у Сандунова за полтинник потрут. А здесь во мне Москва, чтоб полтинником фасонить. Ежели станете кабинец, я мгновенно скандал устрою. У меня, чтобы вы знали, и кум в полиции служит. Я вам не какой-нибудь. Я шесть лет на сахалинской параше отсидел. Жаль, что тебя не утопили в этой параше. Из Николаевска отплыли на частной шхуне сахалинского негацанта Бирича, бывшего уголовника, который, угодив на Сахалин, стал майданщиком. Нажил тысячи. Теперь проживал барином, владея на Сахалине домами и целой флотилией шхун. Бирич внушал офицерам не верить в дурные слухи о Сахалине. «Это все бездельники придумали, писатели там разные, читали мы Галиматью ихнюю. Дай бог, чтобы в России такой прижим был, как на Сахалине. Свобода! На Сахалине только и жить хорошо человеку, ежели он умеет мозгой шевелить». Бирич хвастал, что дочка его окончила гимназию Владивостока. Теперь к ней посватался граф Кейзералин, который служит лейтенантом на броненосце в Порт-Артуре. И ничего. Даже граф Ян не зазорно с нашими катаржанами родница. Вот приплывете на Сахалин, сами увидите. Чиновник Слизов был первым встреченным на пристани Александровска, и он даже развел руками перед Жоховым. «Что я вижу?» – последовало восклицание. «Сколько лет Сахалиню повидал приезжих с разными значками, университетскими и корпусов кадетских, но еще никогда не встречал человека со значком, Академии Русского Генерального Штаба. Ляпишев обрадовался прибытию офицеров с фронта, уже обстрелянных в боевой обстановке. В их приезде он хотел видеть добрый признак укрепления Сахалинской обороны. И, конечно же, Ляпишев был искренне рад встретить капитана Жохова. «Сергей Леонидович», — сказал он, «В гарнизоне немало темных людей, которых не мешало бы просветить. Мы же ничего не знаем о войне, не знаем, как воюют японцы, и было бы хорошо, если бы вы прочли в клубе лекцию». М? Вечером Жохов выступил перед офицерами гарнизона. «Должен сказать, что на полях Манчжурии мы встретили сильного и опасного» противника. Япония почти брезгливо отмахнулась от опыта англобургской войны в Африке. Самураев никак не соблазнила военная доктрина англичан, сводившаяся по сути дела не к подавлению врага, а лишь к обману его. Японская армия, напротив, освоила энергичный натиск стратегии германского фельдмаршала Мольтке старшего, их впечатляли быстрые маневры, гибкие охваты с флангов. Наконец, японцы показали себя в этой войне с нами прекрасными знатоками маскировки. Можно пройти мимо японского солдата и даже не заметить его, полностью растворившегося в зелени Гаоляна. Жохов не скрывал от слушателей, что порядки японской армии достойны всяческого подражания. У них отсутствует генеральство за выслугу лет, как у нас. У них нет карьеризма, разъедающего нашу армию. В японской же армии ты можешь быть родным братом самого Микадо, но если не отличился личным примером в боевой обстановке, ничего не получишь. У японцев... Людей награждают только по истинным заслугам, а не по блату, как это, к великому сожалению, случается в России. Еще, сказал Жохов, я хотел бы обратить внимание господ офицеров Сахалина на то, что все японцы – мастера шпионажа. Как в большом, так и в малом. Наша русская пресса уже не раз писала, что они любят шпионить даже за родственниками и друзьями. Репортеры токийских газет – это настоящие филеры. Если ночной вор крадется за добычей, он боится уже не полиции, а журналиста, следующего за ним с блокнотом. Если девица тайком спешит на свидание, репортер не сводит с нее глаз. Завтра в газетах будет опубликована ее биография. Все в Японии узнают об ее кавалерии. Редакция газеты считает своим долгом напомнить родителям невесты, что избранник ее сердца уже второй год не может расплатиться с прачками за выстиранное белье. После такой публикации жениху уже незачем назначать девице следующее свидание. На крыльце клуба к Жохову подошел штабс-капитан Быков. «Как я вам завидую!» — горячо сказал он. «Завидуете чему?» Быков показал на значок Академии Генштаба. «Но это же не орден!» рассмеялся Жухов. «В моих глазах, отвечал Быков, этот значок ценнее и выше всех орденов, ибо делает из офицера культурного человека, а многие из нас лишены самых простейших знаний». Жухов догадался, что Быков давно служит на Сахалине, и он в осторожной форме стал выведывать у штабс-капитана, что ему известно о некоем сыльнокаторжном каторжном Полынове. Но Быков сразу замкнулся, весьма сухо ответив, с этим лучше обратиться к полицмейстеру. Маслов встретил военного журналиста с чрезвычайным радушием. В вопросе же о Полынове, который повесился от неразделенной любви горничной губернатора, полицмейстер охотно допускал и такой вариант, что Полынов никогда не вешался. «Вы попали в страну чудес. Тут у нас полно всяческой экзотики. Сегодня один человек, а завтра уже другой. Возможно, что Полыновых вообще не было на Сахалине». «Вот как!» «Но допускаю, что их было сразу два». «И такое возможно?» «Конечно!» «Что вы хотите, если у меня на каторге три знаменитых разбойника, и все трое зовутся одинаково? Каждый из них называется «Тенгиза Мурад Баба Оглыбей». «А как же вы их различаете?» «Проще простого. Собрал всех трех вместе». «Палач у меня всегда наготове. Разложил разбойников на лавке. И давай накладывать печати казенные. Одному пять плетей, второму десять, а третьему пятнадцать. Теперь не отвертятся. Надо узнать, какой тенгизамурат провинился. Палач суконкой его разотрет, а на спине красные полосы выступают. Пять, десять, пятнадцать». «Вы только мою фамилию не записывайте», сказал полицмейстер Маслов, испугавшись блокнота в руках Жохова. «Я, знаете ли, в передовых людях хожу, даже реформы всякие приветствую, а моя жена изучает сочинения господина Бабарыкина. Не дай бог, если в печати мое имя появится, ведь тут все затравят меня от зависти». Маслов советовал Жохову, посетить местный музей. Ну, что там Лувр, где одни Мадонны с младенцами, ну, что там наш Эрмитаж, где и смотреть-то нечего, кроме баб до гола раздетых. Зато уж в нашем Сахалинском музее такие экспонаты разложены, что ахните от восторга. Такие плети, такие кандалы, такие рожи висят, каких нигде не увидите». Обязательно побывайте. Паче того. Вход у нас бесплатный. Мы же не глоты, чтоб последнюю копейку из бедных рвать.